В доме на скиннер стрит живодерные улице, где жили Годвины, царила нужда. Годвин все чаще прибегал к займам и пособиям, эксплуатируя великодушие своих более состоятельных знакомых. В доме, как вспоминала впоследствии Мэри, было принято не говорить о идее. Вторая миссис Годвин с трудом управлялась хозяйством и с большой беспокойной семьей. Кроме Мэри и ее старшей сестры Фанни, Внебрачные дочери Мэри Уолстон Крафт, усыновленной Годвином, в доме росли Чарльз и Клер Клермонт, сын и дочь миссис Годвин от первого брака, и маленький Уильям, ее сын от Годвина. Мэри, с раннего детства, привыкшая жить мечтами и книгами, бунтовала против мачехи. Эта мещанка с ее напыщенностью, мелочными интересами и тупым деспотизмом была вопиющей противоположностью о духотворенном образу ее матери. Мэри возмущалась с рабской покорностью, с какой ее старшая сестра сносила тиранию мачехи. Поглощенная собой, она не заметила тяжелой душевной драмы, которую переживала замкнутая и тихая фани, покончившая с собой в 22 года, чтобы никому не быть в тягость, как написала она в предсмертной записке. Рвалась из дома и родная и дочь миссис Годвин Клэр, ровесница Мэри одаренная, но истерически взбалмошная девушка, мечтавшая о сцене. Знакомство с Шелли открыла 16 Мэри Годвин, тот мир благородных стремлений, помыслов и чувств, который ранее существовал только в ее воображении. В свою очередь, она была окружена в глазах молодого поэта романтическим орелом уже благодаря своему происхождению. «Имя Годвина всегда возбуждало во мне чувство благоговения и восторга», — писал Шелли в своем первом письме автору «Политической справедливости», датированном 3 января 1812 года. «Я привык видеть в нем светило, яркость которого чрезмерно ослепительно для мрака его окружающего. Я занес было ваше имя в список великих мертвецов Я оскорбел о том, что вы перестали осенять землю славой вашего бытия. Но это не так». Вы еще живы, и, я твердо уверен, по-прежнему озабочены благоденствием человечества. Это письмо, положившее начало близкому знакомству между Шелли и Годвином, позволяет представить себе настроение, с каким Шелли переступил порог дома на Скиннер-стрит. В авторе политической справедливости он видел вдохновителя, учителя и соратника. Рассвет поэтического творчества Шелли был еще впереди. Его первые стихотворные опыты прошли незамеченными, а напечатанная в 1813 году в небольшом числе экземпляров философская поэма «Королева Мап с ее дерзкими эпиграфами из Вольтера, Лукреция и Архимеда, обличавшими в авторе смелого вольнодумца-бунтаря, готового перевернуть весь мир несправедливости и тирании, еще не давала представления о мощности поэтического таланта Шелли. К тому же, не поступив в продажу, она осталась в тупору пору достоянием немногих читателей. Для Годвина двадцатилетний Перси Биши Шелли был образованным, многообещающим юношей, наследником баронетского титула и крупного состояния, что рано или поздно могло сделать его влиятельной фигурой в политических кругах. Правда, написанная Шелли брошюра «Необходимость атеизма» привела к исключению его из Оксфордского университета. А необдуманный брак с Хэриет Вестбрук, хорошенькой дочкой и трактирщика, которую Шейли в порве Дон решил спасти от домашней школьной тирании, окончательно рассорил вас с родителями.